Он весь трясся, когда нечесанные волосы студентки, нечищенные башмаки юнца напоминали ему о мире, весьма завидном, бесспорно, деклассированных, мятежных, буйных, уверенных в собственной гениальности. И легким подергиванием головы, хм, он намекал на пользу умеренности, кое-каких познаний в области классики для понимания Мильтона. «Профессор Брайли», — Клариса видела, —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 Насчет музыки весьма неоригинальные. В общем, даже скучно. Но да чего она хороша собой? И дом у нее чудный, если б только не приглашала разных профессоров. Кларису подмывала заткнуть его в заднюю комнату и садить за рояль. Играл он божественно. Только вот шум сказала она. Шум! Признак удачного приема, отвесив учтивый поклон.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 Мать и сестры. Весь день он провел в палате лордов, и они как раз говорили о крикете, кузенах, кинематографе, когда подошла миссис Дэллоуэй. Мисс Блоу она страшно нравилась. И лорду Гейттону тоже. Прелестная женщина. «Страшно мило, просто божественно, что вы пришли!» сказала она. Она любила лордов, любила юных.